Глава пятьдесят восьмая Уяснив, что Куропятова нет дома, Шеврикука поднялся в жилище бокалейщика. В квартире Уткиных и тем более в их малахитовой вазе Шеврикука чаще проводил минуты, а то и часы отдохновений и удовольствий. Нынче же для дремоты и приятственных созерцаний причин не было. У Куропятого Шеврикука угрюмо уселся в кресло, какое хозяин предоставлял для скептического собеседования Фруктова в часы их философствований и наслаждений ликером Амаретто. «Он и есть фруктов», — решил Шеврикука. «Он и есть тень Фруктова. Он и есть тень». «Он, Шеврикука, стал теперь тенью и на посиделках, и в Останкине». «Желанием честей размучен», — и Шеврикуке. «Желанием чести размучен. В какие высоты занесло его Шеврикуку, в какие гордыни или бездны переживаний?» Слова, возобновленные его памятью, пришли в голову Гавриле Романовичу, опечаленному кончиной князя Мещерского. Гаврилу Романовича Шеврикука чрезвычайно почитал.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 И в прилегающие дни он как будто бы не был расположен к охоте. Но теперь его влекло к действиям. Неизвестно, каким, но влекло. И действовать он полагал сам по себе. Если бы пошло на поправку энергетическое состояние поселенца перста капсулы, Шеврикука позволил бы себе привлечь полуфабриката и специалиста по катавасиям к исполнению частных поручений,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 Щеки его были выбриты. Все это возбуждало надежды Шеврикуки на то, что белье у персткапсулы чистое и не из армейских употреблений. Но персткапсула дремал, если не находился в забытии. Шеврикука исследовал запахи получердачья. Среди них, несомненно, ощущались ароматы женские или те, что могли сопровождать женщину. Но, смешиваясь с ними, Присутствовали здесь запахи неведомых шеврикуке назначений и природы, и он не имел права судить определенно, какие случались у перстокапсулы посетители. А тысла женщиной пахло или нет? подумалось вдруг шеврикуке. Он не помнил этого. Да и запахи тыслы могли быть переселены запахами свирепого потомка мульду. Персткапсула открыл глаза.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 Будто бы он и курил, будто бы он был перед перстом капсулы виноватый, и ему готовили разнос. И шеврикука сам к тому не стремясь, стал тереть опол бочинки, дабы не запачкать ковровую дорожку. Я почему пришел? начал было шеврикука. Мне ведомо, оборвал его перст капсула. Что ведомо? нахмурился шеврикука.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 «Протяните мне головной убор, он в тумбочке». Шеврикука приоткрыл дверцу тумбочки. Одной, видимо, со шкафом казенно-сиротской судьбы, но фартового происхождения. В пустоте ее, не имея соседей, лежал головной убор. Или стоял. Шеврикуки сразу же пришли на память звездочеты, венецианские весельчаки, пульчинеллы, а еще и железнодорожные дровосеки.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 Защелкнув кнопки шеврикука, будто дядькой-наставником, готовя новичка в небесное странствие, проверил, надёжным ли вышло сцепление, и заметил. «Вроде бы нормально», и сразу же спросил. «Лихорадка-то более не бьёт». «Меня не била лихорадка», — решительно заявил перст капсула, и даже голову попытался приподнять, будто бы в намерении возмутиться или протестовать. «Меня никогда не била лихорадка», —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 и предполагал что ответил бы ему подселенец месяца полтора назад в самую жару вспомнил и шеврикуке заведение бурок какие хороши на полярниках перст объяснял тем что у него мерзнут ноги объяснение это Шеврикуке показалось тогда мечтательским но может ты мерзли сейчас что мерзнет у перста голова коей понадобился убор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 «Третья клеть! А бирюзового камня на рукояти чаши там нет! Нет! Оставьте пока Шеврикука!» «Что?» — воскликнул Шеврикука. «Что?» — приподнялся на локтях персткапсула. И было очевидно, бред или дремоты его оборвались, а пребывает он в ясностях мыслей. «Что с Мельниковым и Клементьевой?» — спросил персткапсула требовательно,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 «Я разузнаю про Мельникова». «Существенно, что у них двоих, у них вместе. Вы поняли меня? Узнайте!» В голосе перстокапсулы был каприз повелителя. «Но...» — замялся Шеврикука. «Идите!» Рука перстокапсулы властно указала вниз. «Узнайте!» Тут же глаза его закрылись, голова упала на лежанку. «Спасибо, Шеврикуке!» Верно сцепленные кнопки ремешка не дали скатиться на пол конусу с козырьком. Задерживаться сиделкой при обессилевшем подселенце Шеврикука не посчитал нужным и поспешил удалиться из получердача. Одной из причин этой поспешности была такая. Уже при разговоре о лихорадках Шеврикука ощутил, что к нему пробивается чей-то мысленный или чувственный вызов,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 Лирическое расположение и нерасположение душ кандидата наук и гения Мити Мельникова и музыковеда Леночки Клементьевой, исследовавшей в департаменте мелодии и полетов шмелей серенады и трудовые песни «Стрекоз». Отчасти, признавался некогда Перст, он произведение лаборатории Мити Мельникова. Тема работы — проблемы энергетического разведения судеб, трансбиологические.